Глава 23 Путь через лес подходил к концу. И что всех настораживало, они никого не встретили. Звери и фейни охраняли границы королевства. Трава сменилась цветами, а дремучие деревья кустарниками. И наконец, они вышли на поляну с нежными цветами. Они очаровывали, вызывая желание притронуться. По внезапному порыву, Лестер подалась к ним, когда услышала голос Мариты. «Они ядовиты!» Усмехнувшись, Лестер убрала руку и едко заметила. «Даже не удивлена! У чудесных зелёных фей на защите стоят цветы! Как это пугающе! Даже страшно стало! Они парализуют, и если не принять противоядие, то спустя сутки живая жертва высыхает! Кто бы сомневался в доброте фей? Ни шанса на глупость и любопытство!» «Они всегда отличались жестокостью», — заметила Виара и добавила. «Надеюсь, с твоим правлением все изменится». «Я лишь дочь», — начала Марита именно сейчас, признавая замечание подруг. Раньше она бы ни за что не поверила в жестокость законов зеленых фей, а стоило попасть в немилость, то в полной мере ощутила всю ярость на себе. «Цветок дал тебе силы королевы, так что не обесценивай его доверие. «Я могу сойти за твою помощницу?» Спросила Лестра, в очередной раз удивляясь своему тонкому голосу. Лишь уверенность в том, что в таком обличии с голосом и повадками ее не узнают, успокаивала девушку. Ха -ха, такая нежнятина навряд ли может сойти за помощницу, весело заметила Виара, начиная оглядываться по сторонам. Если только я даже не сомневалась в твоем ответе, заметила Лестра, вглядываясь в напряженную фигуру подруги. Марита совсем не слушала подруг, ощущая шевеление цветка на спине. Она знала, насколько опасно было возвращаться, но не могла поступить иначе. Спасти королевство от опасной твари – ее главная цель. Оказавшись у ворот, девушки стали замечать жителей. Они выглядывали со всех сторон, о чем-то переговаривались и выходили на дорогу, молча сопровождая трех девушек. Марита с каждым шагом шла увереннее, когда подруги позади поглядывали друг на друга, стараясь держаться на расстоянии от нее, чтобы защитить от нападения жителей. Когда путники наконец достигли дворца, огромная толпа остановилась, с нетерпением ожидая встречи принцессы с королем и королевой. Послышался шум. Внезапно выбежала охрана с мечами, начиная окружать трех девушек. «Я Марита, принцесса зеленых фей!» Громко воскликнула девушка, стараясь не показывать своего волнения. Она не имеет права на такую ошибку. «Я вернулась требовать справедливости. Суд главенствующих фей признал меня виновной в смерти Лирианы, средней дочери короля. Ее отравили ядом токоры, в чем обвинили меня. Я требую пересмотреть переговор, так как невиновна. Как ты выбралась из галактической тюрьмы? Ты, беглянка!» Раздался уверенный голос черноволосой девушки. По лестнице спускалась черноволосая сатрана, сводная сестра Мариты. Каждый ее шаг сопровождался грохотом каблуков. Она остановилась на последней ступени и с презрением добавила: Я вызову черных фей, они вернут тебя туда, где тебе самое место! Лестра вышла вперед, желая встать на защиту Мариты, но ей преградила дорогу Виара, не позволяя ничего сказать. «Сатрана, замолчи! Комиссия прибыла по этому вопросу. Только им решать!» Раздался мужской голос, не терпящий возражений. Все обернулись, всматриваясь в статную фигуру видного мужчины. Плечист, высок, а взгляд черных глаз вызывал страх и растерянность. Они прожигали, будто насквозь видели. Отец выглядел величаво и недружелюбно, что удивило Марито. Когда ее судили, он злился но выглядел подавленным. Сейчас он не смотрел на неё, игнорировал. Рядом с отцом девушка заметила подтянутую фигуру высокого мужчины в чёрном балахоне. Лицо его было закрыто мантией, лишь можно было разглядеть красивые глаза. Редко кому удавалось увидеть представителей комиссии, которые контролировали решения высших фей. Лишь тем, кому выпадает второй шанс на рассмотрение. Также было неизвестно, какая именно раса взяла на себя такую миссию, но уверяли, что они уничтожают прикосновениями, поэтому всегда ходили в перчатках. Никто не смотрел в их глаза, боясь наказания. И представитель комиссии уже здесь. Но откуда им стало известно? Этот вопрос не давал принцессе покоя. Внимание девушки привлекло двое мужчин, и одного она хорошо знала – «Сатраж», Второй мужчина был невероятных размеров, и сердце девушки сжалось от плохого предчувствия. «Верхарт?» Его белоснежные волосы напоминали ей Бертарга. «Значит, Бертарг!» На этом сходство заканчивались. «Нет, он не похож на Верхарта. Совсем нет!» – размышляла принцесса, украдкой поглядывая на громадного мужчину в военной форме, который носили представители МПУ межгалактического политического урегулирования. Мужчина превосходил Верхарта в несколько раз. Это не мужчина, а гора. Девушка отказывалась даже сопоставлять. Если бы это был он, то он бы дал знать. Или нет? Принцесса терялась в мыслях, сосредотачиваясь лишь на одной. Если тигр здесь, то должен быть и Верхард. Но он ведь пленник, а значит, его вернули в клетку. Сдерживая себя от желания посмотреть на Лестру, переживая за ее реакцию, девушка заставила себя стоять твердо, чтобы не подвести подругу. Истинная сущность черной феи скрыта от всех, даже от истинного. «Я невиновна, но из-за черной магии не могла себя защитить!» громко сказала она, желая решить вопрос, как можно быстрее заняться поисками Верхару. «Пора сводной сестре освободиться от паразита». «Послезавтра представитель комиссии проверит себя на верность. Это случится в минуту Красного Восхода!» Отчеканил король, даже взглядом не задерживаясь на лице родной дочери. В груди принцессы все сжалось от волнения. Проверку на верность не каждый мог выдержать. Проникновение в разум вызывало буйную агрессию и невыносимую боль, что нередко заканчивалось смертью или потерей рассудка. Но только так можно было узнать правду. «Я согласна!» – воскликнула Марита, сжимая пальцы в кулаки. «Тогда с этой минуты до Красного восхода ты будешь находиться под присмотром охраны». «Я вернулась сюда?» – попыталась объяснить девушка, не понимая, почему ее желают закрыть в комнате. «Как она может помочь, если будет заперти?» «Пока тебя никто не оправдал, и ты убийца!» Сухо выдал король и отвернулся начиная подниматься по лестнице, исчезая за позолоченной дверью внутри дворца. Он сказал свое слово. Марита смотрела ему вслед, четко понимая, что для отца не важно, виновата или нет. Он поверил и осудил, остальное не имеет значения. «Какой папаша у нее...» Ай... Тихо начала говорить Лестра, но остановилась, когда пожелала более точно выразить определение конкретным словом. Оно исчезло на выходе, превращаясь в воздух. Лишний раз вспомнив добрым словом Виару, девушка прикрыла глаза, чтобы не выдать себя. Контроль ей давался тяжело, а еще больше невозможность его нарушить. «Согласна», — выдала Виара и сосредоточилась на высокой фигуре мужчины в черном балахоне. «Чувствуешь энергию, исходящую от него?» «Ее не пробить». «Если только от тигра». Честно ответила Лестра, пытаясь скрыть разочарование, хватившее её с головы до ног. И в то же время она восхищалась непробиваемым оборотнем. Он не сдавался, за что она его уважала. Но хищники чувствуют эмоции живых существ, тем более чёрный тигр, поэтому она мысли глушила, чтобы не спровоцировать тигра. И ведь Лестра особо не удивилась, увидев его. Сатраж прибыл вместе со всеми с целью найти свою пару. Настоящий хищник. Придется быть очень осторожной, чтобы не выдать себя. Уж она постарается». «Почему он здесь?» Задумчиво протянула Лестра, невольно поправляя свое платье. Сейчас она была рада глупой маскировке. Удачно ее принарядили принцессой, что отвлечет тигра. Он такого точно не ожидает. «А ты не догадываешься?» Весело переспросила Виара, не сводя глаз представителя. Она пыталась настроиться на его ауру, но что-то сильное блокировало ее потоки. «Но ты ведь изменила меня для всех, в том числе для него, верно?» «Да, но не забывай про условия. Так что уж постарайся не демонстрировать свой поганый характер. И помни, что моя должница». «Забудешь с тобой». Лестра мысленно скривилась, но на лице ничего не изменилось. Отмечая, как Мариту окружили феи с мечами, она двинулась к ней. Но даже шага не сделала, Виара осторожно коснулась ее руки, всматриваясь в глаза, качая головой. «Принцесса прибыла не одна!» — послышался льющийся голос мужчины в черном балахоне, привлекая внимание девушек. Лестера потопила взгляд, ощущая сканирование, а Виара намеренно пробивалась через преграду до ауры мужчины. Вновь натолкнувшись на стену, девушка вежливо поклонилась со словами. «Приветствую представителя комиссии!» «Принцесса зеленых фей попала на территорию диких племен и была ранена. Мы согласились ее проводить». «Племена диких фей», – задумчиво протянул мужчина, на мгновение сосредотачиваясь на хмуром лице Бертарга. Громадный оборотень лишь кивнул, так ничего не сказав. «Именно. Свободных и независимых», – дополнила девушка, все больше волнуюсь о том, кто скрывается под маской справедливого карателя. «Интересно». «Навряд ли», — в тон ответила девушка и покорно поклонилась. «Что же, пока не пройдет проверка, прошу остаться здесь. Вам выделят комнаты. Насколько известно, ластание известно своим гостеприимством», — сказал мужчина и посмотрел на черноволосую принцессу с зелеными крыльями. Она с ненавистью наблюдала за Маритой, которую уводила охрана, и не сразу поняла, что к ней обращаются. «Непременно!» – растерянно заявила девушка, махая служанком, направляя к феям диких племен. Справившись с эмоциями, пользуясь моментом, она задала свой вопрос. «И принцессе запрещено выходить из комнаты?» «Да. В Красный Восход мы узнаем правду». «Это замечательно!» – довольно выдала девушка и склонила голову. «Раз вы так внезапно прилетели, могу я вам показать наши территории?» Глянув на девушек, которых провожали служанки, мужчина в чёрном балахоне задумчиво нахмурился. «У меня дела, но спасибо за предложение», любезно произнёс он и направился в сторону сада, оставив своих спутников. Тонкие пальцы бегали по предметам, стирая пыль. Удивительно, но в спальню принцессы никто не заходил за эти месяцы. Неужели посчитали комнату-убийцу проклятой? Вероятно. С того злосчастного дня ничего не поменялось в спальне. Даже книга открыта на той самой странице, убеждая девушку в своих предположениях. Комната-убийцы пугала жителей замка. Принцесса присела на пуфик и обняла себя за плечи. Чудный диван персикового цвета, чайный столик и книжные полки все сейчас было чужим и ненужным. В коридоре послышали шаги. Принцесса вскочила, ведь эти шаги она узнает везде. Марита медленно стала двигаться к двери, стараясь держать эмоции, переживая, что мать передумает в последний момент. Нежная и хрупкая она боялась сложностей. Двери распахнулись, и в спальню вошла красивая женщина в черном кружевном платье с кучерявыми волосами. У нее всегда были кудри, которые так нравились Марите, но женщина всегда строго укладывала их в прическу, не позволяя локонам вырваться. Вглядывая снежное нежное лицо матери, Марита приложила руку к груди и прошептала. «Мама! Марита!» Женщина приблизилась и обняла ее силой, прижимая к своей груди. «Моя девочка! Ты здесь! Вернулась! Вернулась!» «Но, мама, я не виновата, я не убивала сестру!» Марита отчаянно завертела головой, надеясь, что родная женщина поверит ее словам. «Я бы никогда...» «Я знаю, знаю!» Согласилась женщина, со слезами на глазах всматриваясь в нежные черты лица своей умной красавицы. «Но тогда отец не позволил мне прийти. Он не позволил!» Кто бы сомневался. С грустью подумала девушка, жадно вглядываясь в лицо любимой женщины. «А сейчас?» — позволила она себе спросить. «Сейчас я не могла не прийти». «Это проверка! Он убьет тебя!» — схлипнула она, закрывая рот ладонью. «Кто?» «Этот монстр, прибывший, чтобы совершить проверку на верность. Ведь цветок будет сопротивляться. Я знаю, как и все. Ты должна бежать. Должна!» «Я придумала, мама!» – перебила Марита, не желая слушать про побег. «Я вернулась, чтобы спасти вас!» «Нет, когда ты была там, я хотя бы знала, что ты жива. Но послезавтра ты умрешь. Цветок не позволит кому-то войти в сознание. Это убийство!» Девушка сжала руки матери и, отпустив, медленно отошла, начиная развязывать платье. Она должна была успокоить родную женщину. «Что ты делаешь? Милый, а зачем?» nickrando. С волнением говорила мать, не понимая свою дочь. Лишь когда Марита обернулась, демонстрируя спину, мать вскрикнула, отмечая цветок. Яркий, обвитый листьями, с огромными бутонами. Такого насыщенного цветка Лияра не встречала в своей жизни. «Ах, древнейшие подарили тебе силу королевы!» прошептала женщина, не понимая, как такое возможно. Она ведь родилась с синими крыльями и бесполезным даром. Как такое возможно?» «Да, и я смогу выдержать», — подтвердила девушка, поспешно закрывая спину, натягивая платье. «Если не уничтожишь проверяющего...» «Разве могу?» «Можешь», — тихо проговорила Леяра, оглядываясь по сторонам. «Цветок позволит. В противном случае он убьет тебя. Но тогда ты должна уйти». Не успокаивалась мать. Она так хотела спасти свою дочь, что была готова умолять отступить Мариту от своей глупой затеи. «Мама! Сатрана мертва!» Честно призналась принцесса, чтобы перейти к главному вопросу. «Что? Ты о чем?» «Она живет с паразитом внутри себя». Верхару завладел ее разумом и телом. Когда-то они уничтожали планеты. Та же маленькая особь опасна, если нашла алчную жертву. «Что? Не может быть! Их ведь уничтожили Бертарги!» «Ты знаешь, я...» – женщина смутилась. «Отец не разрешает мне вмешиваться в дела королевства, но ты ведь знаешь, что в нашей крови...» «Знаю, но ты задушила свой цветок!» – тихо сказала девушка, не желая обидеть мать. Но, к сожалению, все так и случилось. Женщина скривилась, не желая слышать правду. «Я очень любила твоего отца, а он был слишком силён и подавил его». «Разве цветок можно подавить?» Женщина сделала шаг к ней и схватила за руку. «Никогда, слышишь, никогда не отказывайся от своего дара. Или он накажет тебя». «Как накажет?» – переспросила Марита, не понимая, о чём говорит мать. «Цветок забирает у тебя всё. Просто станет паразитом в твоём теле». «И у тебя так?» Женщина молчала, крепко стискивая зубы, а потом кивнула. «Да, я отдала власть мужу, пойдя против всех. И он не оценил твои жертвы?» «Да, раньше он был другим, совсем другим, а потом изменился. Стал холодным и безжалостным». «Мама, а если в него перешел Верхару?» задумчиво протянула девушка. «Марита, не оправдывай его!» «Но запах...» Что ты чувствуешь? Мой цветок отнял у меня все. Теперь я подобна пустому цветку. Ну, мама... Поэтому я прошу тебя уходить. Здесь ничего не получится. Кроме тебя у меня ничего не осталось. Он всех отнял. Ты говоришь глупости. Нет, твоя сестренка была последней каплей. Я поняла свою ошибку и больше не хочу терять своих детей. Моя сестренка, ты говоришь про Найти? Да, она исчезла. Цветок наказал меня. <свят> прохрипела мать, накрывая щеки ладонями. Когда? Отец стал срываться на ней, будто чужая ему, и она убежала. Мы искали, но так и не нашли. Я должна... Женщина достала ключ и вложила дочери в ладонь. Убегай. Это ключ от центральных ворот. Там тебя будет ожидать Макс с порталом. Я договорилась. Нет... «Ты должна. Хоть так спасёшься. Мы будем бороться». «Нет, нет. Я потеряла всех ради огромной любви. Больше ничего не осталось». «Но где Найти?» «Я не знаю», – раздражённо бросила женщина, начиная руками водить по своему лицу. «Мама, где она?» «Где и все дети?» – спокойно сказала женщина и улыбнулась, удивляя своим поведением Мариту. Она пропала. Другие дети? Да, другие. Это проклятое место. Уже ничего не сделаешь. Своей любовью я уничтожила счастье. Мама! Девушка попробовала привести мать в чувство, но та словно не слышала. Она стала вертеть головой, затем, отмахнувшись руками, быстро направилась к выходу. Ударив дверь кулаком, она выскользнула, исчезая в коридоре. Дальше раздались быстрые шаги, которые перешли на бег. Марита бросилась за ней, но двое охранников преградили путь, не позволяя пройти. Девушке оставалось смотреть вслед матери, не зная, чем помочь. Мысли о сестре заставили дрогнуть. Принцесса стала ходить кругами, вспоминая разговор с матерью. «Где же найти? В отчаянии девушка вышла на балкон, лихорадочно обдумывая варианты. Ей нужно было пройтись по всем подвалам дворца и не забыть про заброшенные башни. Её сестра в опасности! Неужели взрослая особь отложила яйцо? Тогда от Сатраны ничего не осталось. Одна оболочка. Закрыв глаза, принимая ужасную правду, Марита направилась в гардеробную. Если она может выжить после проверки представителям комиссии, то её сестра не имеет такого шанса. Выискав платье серого цвета, чтобы ее никто не узнал, девушка заплела волосы в косу, повязала платком голову и поспешила к спальному месту, за которым находился тайник. В детстве она часто пользовалась проходом, боясь признаться хоть кому-то. В тот день, когда маленькая девочка случайно задела рычаг на ножке кровати, она отъехала, предоставляя путь к погребу. До своего совершеннолетия девушка постоянно выходила на прогулку, исследуя тайны мрачного прохода под замком. Она могла идти с закрытыми глазами, зная каждый камень и лужу, изучив любую мелочь досконально. Сегодня пришло время вновь исчезнуть из своей комнаты. Закрыв дверь на засов, девушка подняла крышку погреба и уставилась в черноту. Запах плесени ударил в нос. Этому замку много тысяч лет и строили его оборотни на случай, если нужно будет бежать, а магию невозможно применить. Осторожно спустившись, девушка прикрыла крышку и нажала на рычаг. Он был с двух сторон. Оказавшись в кромешной темноте, принцесса приблизилась к факелу, пропитанному пчелиным воском, и стала рыскать по стене, на ощупь вспоминая щель, где оставляла герметичную коробку со спичками. «Как иначе?» Магия здесь не работала, как и крылья. Ведь не зря феи до сих пор не нашли её тайник. Как только получилось зажечь фитиль, Марита сжала палку и медленно пошла вперёд, стараясь не обращать внимания на паутины и плесень. Свет придавал уверенности. Тем более по всему замку много факелов, так что не останется в темноте. Ещё бы знать, куда поместили девушек, но рисковать принцесса не желала. Она попробует найти яйцо и детей, которые питают его. Тепло выдаст местоположение развивающегося Верхару. Но пока в подвале было невероятно холодно, что не оставляло надежды на то, что ее поиски быстро завершатся.